Когда удар с ударами встречается, И надо мною роковой неутомимый маятник качается И хочет быть моей судьбой, Торопится и грубо остановится, И упадет в веретено, И невозможно встретиться, Условиться и уклониться не дано. Узоры острые переплетаются, и всё быстрее и быстрей отравленные дротики взвиваются в руках отважных дикарей.